Волков проснулся сразу, как от толчка в плечо. Трамвай поворачивал, проехали Сретенский бульвар. Скоро его остановка. Энергично потеряв ладонями лицо, он ощутил на щеках жесткий ежик щетины. Успела отрасти за ночь. Надо побриться, вернувшись домой, а потом еще раз вечером, чтобы прийти к Вале на свидание свежевыбритым, слегка пахнущим одеколоном. Он вышел из вагона, где-то не спали, из открытого окна слышался плач ребенка, Но на улицах еще безлюдно. Шагая через две ступеньки, Антон сбежал к дверям своей квартиры, хотел позвонить, но передумал. «Мама, наверное, уже легла, зачем ее беспокоить?» И достал ключ. И тут двери неожиданно распахнулись, и Волков с удивлением увидел встревоженную мать, которая, похоже, и не собиралась ложиться. «Почему не спишь?» Проходя в прихожую, спросил Антон. «Антоша, красноармеец, приходил, тебя срочно вызывают!» Мать прислонилась спиной к двери. Губы ее задрожали, лицо сморщилось от едва сдерживаемых, готовых пролиться слез. «Давно?» Он быстро прошел в комнату, распахнул дверцы платяного шкафа и достал форму. «Минут десять как ушел", Говорил срочно!» Повторила мать, стоя на пороге комнаты. «Опять надолго, сынок!» «Не знаю, мама, не знаю», – натягивая сапоги, ответил он. «Согрей мне, пожалуйста, воды быстренько, побриться надо». «Сынок, а это не война?» Держась одной рукой за сердце, а другой за косяк двери, тревожно спросила мать. «Не знаю». Волк встал, притопнул, наклонился и потянул голенище сапог. «Волка вернется, скажи, чтобы никуда не уходил». Обязательно меня дождался. Я приеду или позвоню. В ванной, торопливо соскребая перед зеркалом со щек щетину, Антон вдруг заметил, как мелкой предательской дрожью подрагивают пальцы, держащие бритву. С чего бы это? И почему он решил надеть форму? как-то сразу подумал о ней, хотя постоянно ходил на службу в штатском. Что могло случиться за время его отсутствия? ведь его отпустили до 10 утра, когда уходил, все было как обычно, и вдруг неожиданный вызов, причем даже не по телефону, а снарочным. нарочным. Наскоро обтерев остатки мыльной пены полотенцем, он плеснул в лицо одеколоном, оделся и, обняв на прощание маму, вышел, на ходу одевая фуражку со звездочкой. Подходя к станции метро, Антон бросил взгляд на часы. 6 утра Воскресного дня двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года.